Я люблю гулять поздним вечером Я пристрастился к этим прогулкам Как-то незаметно для самого себя Отчасти потому, что темнота Больше располагает к размышлению Беглый взгляд на лицо Промелькнувшее в свете уличного фонаря Подчас открывает мне больше, чем встреча днем Мне хочется рассказать о случае, Отметившем одну из моих прогулок. Однажды вечером я забрел В отдаленный уголок города И по своему обыкновению шел медленно, Размышляя о том, о осен, Как вдруг... Меня остановил чей-то тихий, приятный голос. Простите, сэр, вы не подскажете, как мне пройти на Мейл Стрит? Это далеко отсюда, дитя мое. Да, сэр, я знаю, что далеко. Я пришла оттуда. Одна? Это не беда, что одна. Вот только я сбилась с дороги и боюсь как бы совсем не заплутаться. Пойдем, я провожу тебя. Кто же тебя послал так далеко, да еще одну? Тот, кто очень любит меня, сэр. А по какому делу? Этого я не могу вам сказать. Ну, хорошо. Я не буду докучать тебе вопросами. Только скажи, кто же тебя так любит? Мой дедушка. Вот как. А твои родители? У меня есть только дедушка Понятно Сейчас нам нужно свернуть направо Ой, смотрите, вот моя улица Я узнала ее Если идти все время прямо, там будет мой дом Вот и хорошо Я провожу тебя до дома Девочка моя, где ты была так долго? Я заплутала, дедушка Зашла не на ту улицу, но вот этот добрый джентльмен проводил меня домой. Нелли, голубка моя, спасибо вам, сэр. Вы, должно быть, устали. Идемте же в дом. Комната, куда мы вошли, представляла собой одно из хранилищ всяческого любопытного и редкостного добра. Здесь были рыцарские доспехи, причудливые резные изделия, попавшие сюда из монастырей. Ржавое оружие всех видов, гобелены и мебель, таких странных узоров и линий, какие можно придумать только во сне. Это была лавка древностей. Бледный, как тень, старик удивительно подходил ко всей этой обстановке. Здесь не было ни единой вещи, которая была бы более древней и ветхой, чем он сам. Не знаю, как мне благодарить вас. В следующий раз проявите больше заботы о своей внучке. Иной благодарности мне не нужно, друг мой. Больше заботы? Больше заботы о Нелли. Да можно ли любить ребенка сильнее? Даже среди взрослых людей вы редко найдете таких разумных и заботливых, как моя внучка. «Мне больно смотреть на детей, которым приходится сталкиваться с трудностями жизни, чуть ли не в младенчестве. Это убивает в них доверчивость и душевную простоту, лучшее, что им даровано Богом». «Нет, ее доверчивость и душевной простоты ничто не убьет. В ней это заложено слишком глубоко. А кроме того, у детей-бедняков так мало радости в жизни». За каждое даже скромное удовольствие надо платить. — Но простите меня за смелость. Вы, наверное, не так уж бедны. — Ее мать была моей дочерью. Она терпела нужду. Мне ничего не удается откладывать, ни одного пени, хотя вы сами видите, как я живу. Но придет время, и она разбогатеет. Она будет важной леди. — Я сделаю для этого все возможное. Нелли, девочка моя, принеси мне трости шляпу. К сожалению, сэр, мне нужно идти. Неужели вы уйдете из дому на ночь глядя? Уйдет. А как же ты, Нелли? Я останусь здесь, как всегда. Одна? На всю ночь в этом мрачном доме? Запри за нами дверь, детка. Пусть ангелы охраняют твой сон. И не забудь, родная, прочитать молитву на ночь. Да благословит тебя Бог. К утру я буду дома. Ты только разок позвонишь, и я сразу услышу.